Я вникал и в политическую литературу, чтобы разбираться во внутренних делах Рейхстага, где левые скамьи занимали социалисты. Пришлось пересмотреть заново труды почтенного географа Фридриха Ратцеля, который позже сделался отцом фашистской геополитики. Именно от него пошло такое понятие, как Средняя Европа. Восточные границы её Ратцель умышленно не указывал,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 Но только теперь понял страшную подоплёку его вроде бы безобидной географии на самом же деле точно указывающей будущему фюреру куда идти, что делать, что присваивать. Хромой хозяин замка, как всегда позвякивая ключами, иногда давал краткие, но полезные советы. Хороший агент разведки Не будет считать документ уничтоженным, даже если он пройдёт через фановую систему туалета. Лучше всего испепелить его, спустив пепел с водой через кухонную раковину. В сложных обстоятельствах дышите ровнее, старайтесь реже моргать. Моргающий не так внимателен, как надо бы. Если чувствуете преследование, Не стоит оборачиваться или глазеть на уличные витрины, дабы уловить в них отражение сыщиков. Для этой цели лучше носить очки. Человек в очках стоит лишь принять нужное положение тела, и вы всегда будете видеть в отражении стёкол то, что творится у вас за спиной.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 Под руководством Хромова я изучал способы шифровки системы «Цезарь», он же учил меня пользоваться прыгающим кодом, более сложным. Немало повозился я и с фотографированием карт и планов карманным аппаратом «Экспо» американского производства, с английским фотоаппаратом фирмы «Тика», который был не больше дамских часиков,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 Или небрежно отодвиньте его в сторону. Кресло может находиться под прицелом объектива аппарата, делающего снимки анфас и в профиль. Если предложат сигару, берите только сигару, но не трогайте коробку. Существует шёлковый порошок, незаметный для глаза. которым заранее покрываются подлокотники кресла, коробки с сигарами и конфет, чтобы предельно точно фиксировать отпечатки пальцев. Дни умственной и физической нагрузки перебивались поездками в Варшаву на автомобиле. Бывая в бюро Батюшина, я не раз под видом секретаря присутствовал на допросах разоблачённых германских агентов. Это была практика для меня да ещё какая. Передо мной длинною чередой прошли разные губернантки, землемеры, лесоводы, трубачисты, рантье, коми-вояжёры по продаже швейных машинок Зингер и прочий люд, продававшийся за деньги и очень редко становившийся шепёнами ради патриотических побуждений. При мне батюшиным был разоблачён офицер германского генерального штаба. И Николай Степанович вежливо допытывался, какую школу тот окончил — вы из Лораха или из Фрейбурга? Германия готовила самых ценных агентов в двух школах. Лорах укрывался в горах Баварии, Фрейбург находился в Брейсхау, попадались и любители, которым все равно кому служить, лишь бы им платили. На моих глазах таких любителей быстро перекупали на русскую сторону. Это были неприятные моменты, ведь всегда противно наблюдать чужое грехопадение. Такие шпионы-переметчики и двойники-шпионы на международном арго назывались герцогами. Я удивлялся незначительности сумм, за которые они продавались сами. и продавали своих нанимателей. А полковник Батюшин посмеивался. Чему удиветесь? В разведке издревле существует немецкое правило: отбросов нет, есть только резервы. А русские говорят: в трудные дороги и жук мяса. Иногда я совершал прогулки, радуясь свободе и одиночеству, уходя далеко от своего замка. Прекрасная земля Мазовии еще хранила остатки древней сарматской культуры. В ее леса и болота были вкраплены печальные польские каплицы, руины монастырей-приаров, встречались обнищавшие фольворки гетманов и воевод. В фамильных усыпальницах Давно вымерших шляхетских династий я разглядывал портреты усопших, ибо Польша имела давнее пристрастие к надмогильным портретам и пэтафильным. И мне, стоящему над гробницей, иногда бывало жутко видеть надменных паней в кружевах и мехах. Они глядели на меня ещё живущего из мрачной тьмы XVII и даже XVI столетия. В один из дней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 И не может быть никаких планов. Все планы составляют в разведке независимо от желания агента. Кстати, мы же не сватаем вам кривобокую уродлину с бельмом на глазу. Вы эту женщину знаете, и она вам, кажется, нравилась. Сердечные чувства разведчиков всегда учитывались лишь в отрицательном значении. Их вообще не должно быть.